День праздника святой Агаты наш лорд Певсный лежа в своей комнате, одетая в меховое платье, подбитое мехом кролика. Пооди на него чума, он же не моя нянька, — перебил Гуга де Аквилла, и мы засмеялись. Подбитая мехом кролика. Разбудил сэр Ричарда Даллингриджа, своего пьяного собутыльника, тут оба посмеялись надо мной, и сказал, «Выгляни, старая лисица из норы» потому что бог на стороне герцога Нормандии». «Верно. Я и сам подошел к окну. Стоял густой туман. Роберт мог без нашего ведома высадить десять тысяч человек. А он рассказывает, как мы целый день скакали по болотам, и я, чуть было не погиб в зыбучем песке, потом 10 дней кашлял, точно больная овца?» — спросил Деквилла. «Нет», — ответил Гук но на пергаменте стоит просьба Жильбера о писа, обращенную к его господину Фуку. — А-а-а! — произнес Деквила. — Я отлично знал, что это Фук. — Какая цена назначена за мою жизнь? — Жильбер просит, чтобы после того, как лорд Певсный будет лишен своих земель владений, благодаря показаниям, которые Жильбер собрал со страхом и трудом... — Страх и труд — правдивые слова. — заметил Деаквила и втянул внутрь свои щеки. — Но какое превосходное оружие перо! Мне нужно поучиться владеть им. Так вот, когда лорд Певсный будет лишен своих земель, Жильбер просит, чтобы фуг дал ему почетное и давно обещанное место. Но, чтобы Фук не забыл, что именно он обещал, Жильбер приписал внизу «Желаю сделаться ризничем аббатства Бетль». Даквилла засвистел. «Человек, который может составлять заговоры против одного господина, способен изменить и другому?» «Когда меня лишат моих земель, фукс сорвет с плеч моего жельбера его глупую голову. А все-таки Беттель действительно нуждается в новом резничем Говорят, а Генри держит монастырь в беспорядке?» — Бросим, — аббата, — заметил Гук. — Наши головы и наши земли в опасности. Это гораздо важнее. Спрятанный здесь пергамент — вторая часть. Первая отправилась к Фуку и, значит, к королю, который будет считать нас изменниками. — Без сомнения, — согласился с ним Деаквила. Гонец Фука увез первую часть вечером, когда Жильбер его угощал. — Наш король так занят своим братом и его баронами, да и не мудрено, что обезумел от недоверия. Фук нашептывает ему и в его уши вливает яд. — Король скоро отдаст ему мою землю, да и вашу тоже. — Старая история! — Эдаквила откинулся к стене и зевнул. — И ты, лорд, отдашь певсный не сказав ни слова, не нанеся ни одного удара, — спросил его Гук. — В таком случае мы, саксонцы, будем сражаться с вашим королем. Я поеду предупредить моего племянника в Даллингтоне. Дай мне лошадь. — Не хочешь ли лучше игрушку и погремушку? — ответил Деаквила. — Положи-ка назад пергамент и завали его золой. Если Фук получит мой певсный который служит воротами в Англию, что он станет с ним делать? — В глубине сердца он Норман, его сердце в Нормандии, где он может, когда вздумается, убивать своих крестьян. Он откроет двери Англии нашему сонному Роберту, как это старались сделать Одо и Мартен. Произойдет новая высадка, будет второй Гастингс. Следовательно, я не могу отдать моего певстное. — Отлично! — сказали мы. — Ах, погодите! — «Если благодаря доносам жельбера мой король перестанет доверять мне, он вышлет против меня своих людей. И пока мы будем сражаться, двери Англии останутся без охраны. Кто же тогда первый войдет в них?» «Конечно, Роберт Нормандский. Следовательно, я не могу сражаться с моим королем». И он погладил свой меч. «Вот так». «Ты говоришь...» и потом берешь назад сказанное, как сущий норманд, — заметил Гук, — ну, о нашей замке. — Я думаю не о себе, — ответил Даквила. — Не о нашем короле, не о наших землях. Я думаю об Англии, о которой не думают ни король, ни бароны. — Я не норманд, сэр Ричард. Я не саксонец, сэр Гук. Я англичанин. «Саксонец ты, норман или англичанин?» — проговорил Гук. «Что бы ни случилось с нашей жизнью твоей, когда мы повесим Жильбера?» «Никогда», — ответил Даквилла. «Он все-таки может сделаться сыризничем Бетля, потому что, отдавая ему справедливость, скажу, что он хорошо пишет. Мертвые немые свидетели, подождем». «Но король может отдать фуку пепсной» и в придачу нашей замки, — заметил я, — предупредить наших сыновей? Нет. Король не разбудит гнездо шмелей на юге, пока на севере не выкурит пчел. Он может считать меня изменником, но видит, что я, по крайней мере, не сражаюсь с ним, а каждый день без вражды со мной для него выгода в его борьбе с баронами. Если был мудр, Он до окончания войны с ними не стал бы создавать себе новых врагов. Однако, полагаю, Фук примется подговаривать его послать за мной. И если не послушаюсь призыва, Генри увидит в моем неповиновении доказательства измены. Впрочем, в теперешнее время пустые речи, которые передает ему Жильберни улики. «Мы, бароны, последователи церкви, и, подобно Ансельму, говорим все, что нам вздумается». «Займемся же нашими обычными делами, и не будем ничего говорить Джильберу». «Значит, мы ничего не сделаем?» — спросил Гук. «Будем ждать», — ответил Даквилла. «Я стар, а все же считаю, что ожидание — самое неприятное для меня дело». Мы держались того же мнения, но в конце концов оказалось, что Даквилла был прав» немного позже в этом же году через холм переехали вооруженные люди за королевским знаменем блистали золотые подковы де арила сидя подле окна нашей комнаты сказал что я говорил вам вот ты сам Фук, приехал осматривать земли которые король обещал дать ему если он привезет улики моего предательства откуда ты знаешь спросил гук потому что на месте фука Именно так поступил бы я сам. Только я-то привел бы с собой больше воинов. Ставлю в заклад моего чалова против твоих старых башмаков. Сказал Деаквила, что фук везет мне королевский приказ покинуть Певсный и присоединиться к воюющим. Деаквила втянул внутрь свои щеки и побарабанил пальцами по краю колодца, в котором глухо булькала вода. — И мы двинемся? — спросил я. — В это время года. — Каково безумие? — произнес он. — Заставьте меня ездить между елями в лесу. И через три дня кили судов Роберта увязнут выли певсной скихотмели. На берег выйдет десять тысяч человек. Кто же остановит их? Фук, что ли? Подли замка затрубили рога. И вот перед главным входом фуг прокричал приказ короля, огласивший, что Жильберу Орлиному уверенно явиться со всеми своими людьми и лошадьми в королевский лагерь близ Сальсбери. «Что я говорил вам?» Опять сказал Даквилла. «Двадцать баронов между нашим замком и Сальсбери могли бы оказать королю большую помощь. Но фуг подговорил его, когда враги готовятся вломиться в них». «Поместите воинов Фука в большой южный сарай», — прибавил он, — «напоите их, и когда Фук закусит, мы с ним выпьем в моей комнате. Старым костям слишком холодно в большом зале». Как только фукс сошел с лошади, он вместе с Жильбером Писом отправился в часовню, чтобы поблагодарить Господа за свое благополучное прибытие. «А поесть?» Он был толст и жадно поглядывал на наше вкусное сусокское жаркое. Прошел вместе с нами в маленькую верхнюю комнату, куда уже явился писед джельбер с замковыми бумагами. Я помню, как Фук услышал свист и удары прибывающей воды в стенном колодце. И отскочил. Его длинные, отвернутые вниз верховые споги запутались в тростнике, устилавшем пол, и он пошатнулся. Этому джихану, стоявшему позади него, было легко ударить головой о стену нашего незваного гостя. — вы знали, что так случится? — спросил Дэн. — Конечно! — с милой улыбкой ответил ему сар Ричард. — Я наступил ногой на меч, Фука, и взял его кинжал. Некоторое время он ничего не сознавал, не понимал, даже день был или наступила ночь. Он лежал, вращая глазами. Бормотал что-то, и Джихан скрутил его веревкой, как теленка. Он был весь запрятан в новомодную кольчугу, которую мы называли ящеричной броней. Она состояла не из колец, как вот эта моя, — сэр Ричард ударил себя в грудь. А делалась из маленьких кусочков непроницаемой для кинжала стали, прикрепленных к толстой коже. Мы сняли ее. Зачем портить хорошую вещь? На шее Фука Даквилл нашел тот самый пергамент, который мы недавно положили под каминный камень. Жильбер Писец попытался бежать, но я положил руку на его плечо. Этого оказалось достаточно. Он задрожал и, перебирая четки, стал читать молитвы.